Сплошная польза. Наконец-то мы попали во всемирную сеть, торжественно объявил папа, когда наш компьютер подключили к интернету. Ура! Ура, отозвался я. Главное пользоваться интернетом с умом, папа назидательно покачал указательным пальцем. Тогда от него сплошная польза. Можно найти нужную информацию о чём угодно и о кому угодно. Даже про меня удивился я. Сейчас посмотрим. Папа быстро набрал в поисковике: Владимир Петрович Ручкин. Затем щёлкнул мышкой, и весь экран заполнили Владимиры Петровичи Ручкины. Я и не подозревал, что их так много. Чем только не занимались эти самые Ручкины. Один Владимир Петрович, доктор наук, нашёл гриб дождевик весом 15 кг. Другой сочинил стихи на китайском языке. Третий крутой босс купил для своей бабушки парочку островов Зеленого мыса, а еще одного Ручкина назначили министром образования. «Владимир, это Петрович! Ого-го!» — радовался я за тройных тезок. Правда, затесались в их ряды позорище наше доброе имя, а также отчество с фамилией. Например, некий Владимир Петрович похитил жирафа из зоопарка. Другой буянил на дискотеке, полицейские с трудом сняли его с потолка. Мне было стыдно за таких. В общем, кучу всего мы прочитали про ручкиных, а про меня ни слова. Не переживай, утешал папа. Ещё успеешь прославиться. И про тебя напишут. Как скажем, про этого мальчика. И показал заметку Гордость северного края. Из газеты Тайга. Владимир Петрович Ручкин, ученик 4 класса школы номер 1 деревни Оленья тропа, стал победителем сразу двух всероссийских олимпиад по математике и по русскому языку. Поздравляем чемпиона. Искокой позавидовал я, а папа сурово сдвинул брови. Ты уроки сделал? Не а Живо садись заниматься. А я в интернете ещё кое-что посмотрю. Сейчас всё сделаю, заверил я. Только давай про твоих тройных тёзок тоже почитаем. Очень уж интересно. Ладно, согласился папа и набрал Пётр Владимирович Ручкин. Надо признать, что Пётры Владимировичи ни в чём не уступали Владимирам Петровичам. Среди них обнаружился и учёный, и физик. Ильотчик-испытатель, и милиционер, мошенник и пьяница дебошир. Папа ещё пошарил мышкой по экрану и вас кликнул. Гляди-ка, опять деревня, оленья тропа, и мы стали смотреть ролик. Интервью с Петром Владимировичем Ручкиным, отцом уже известного нам чемпиона. Посоветуйте, пожалуйста, как воспитывать детей, чтобы они учились так же замечательно, как ваш сын, спрашивала корреспондентка Северного телевидения. Надо, чтобы ребятишки побольше книжек читали, а не в интернете сидели, строго отвечал Пётр Владимирович. Сильно отвлекает интернет от учёбы. Я и сам в него залезаю, только если для работы потребуется. Дела нужно делать. а не всякой ерундой заниматься. Действительно, спохватился папа, дел не в проворот. Кто бы мне про них напомнил, если бы не интернет? Очень это полезная штука. И выключил компьютер.